«Побери». Капитан поднес стакан губам и сделал могучий глоток. Юрген Лаубе смотрел на капитана с верхней палубы и медленно приходил в ярость. Старый Боров опять с утра пораньше наливался своим зельем, которое команда хихикая называла «капитанским чаем». Часам к четырем он совершенно потеряет способность соображать а к вечеру полностью утратит человеческий облик и будет заплетающимся языком повторять, что человек – это сгусток слабостей, а без слабостей человек просто кусок дерьма, который за борт выбросить, и то срамно. Лаубе испытывал сильное желание спуститься вниз и разбить спрятанную под жезлонгом бутылку остальные леера, а пьяного Борова вывернуть в воду вместе с шезлонгом. Видите ли, ему скучно. Юрген с шипением втянул в себя воздух через стиснутые зубы. Задержка нервировала его ничуть не меньше, а, пожалуй, гораздо больше, чем капитана. Он кожей чувствовал, что атмосфера вокруг яхты накаляется. Слишком много груза на борту. Слишком многое поставлено на карту. Кроме того, Юрген остался без связи. Вчера чертов Боров которого дурак Штюбе ухитрился нанять капитаном, вознамерился позвонить своей супруге и утопил в Даугове телефон, оставив Юргена без связи с Москвой. Теперь предосторожность Игоря, категорически запретившего звонить ему домой и на работу, оборачивалась не слишком приятной стороной. Юрген не любил работать вслепую, и хотя все было переговорено уже тысячу раз, предпочел бы, чтобы связь функционировала. Теперь же налаживать ее просто не имело смысла. Вечером они в любом случае отчалят независимо от того, прибудет груз или нет. Но он, конечно же, прибудет. Возникшее на таможне недоразумение, кажется, уже разрешилось. Так что вечером он увидится с Ирмой. Интересно, кто ее новый напарник? Юрген не любил Квадрата и никогда этого не скрывал как никогда не скрывал своего особого отношения к Ирме. «Бог мой, мы живем на пороге третьего тысячелетия, так какие могут быть недомолвки между цивилизованными людьми?» Квадрата он терпеть не мог, а с Ирмой хотел переспать, но почему-то был уверен, что под маской фригидной сучки, которую та разыгрывала при каждой встрече, скрывается настоящая секс-бомба. Единственное, что его утешало, так это то, что квадрату, похоже, тоже не удалось нащупать, где у этой бомбы фитиль. А теперь, принимая во внимание приключившееся с бывшим майором ФСБ печальное происшествие, и не удастся. Отныне и присно, и во веки веков. Аминь. Однако, подумал он, вечером отплывать. А эта свинья пьет уже второй стакан подряд. Он выбросил сигарету за борт и перегнулся через поручни. «Эй, капитан!» – крикнул он. «Друг мой, может быть, достаточно?» Старый Боров с усилием поднял кверху свою бульдожью морду, сомнительно украшенную сидеющей норвежской бородкой, прищурился против солнца, прикрыв глаза свободной рукой. В другой руке был, конечно же, стакан, и хрипло отозвался. «Юрген, мальчик мой, да в чем дело? Вы, кажется, чем-то недовольны?» «Капитан, я давно уже не мальчик, и тем более не ваш. Что же касается моего недовольства, то о его причинах нетрудно догадаться. Вечером нам предстоит выйти в море, а вы уже пьяны». «А кто, черт возьми, сказал вам, что я пьян? Если выпить стаканчик холодного чая в такую адскую жару, это означает...» «Да не валяйте, дурака, капитан! В вашем возрасте это выглядит просто жалко. «Повторяю вам. Вечером мы выходим в море». «Ага, отлично! Мне кажется, я уже пустил здесь корни». «Да, а вы уже сейчас пьяный, как сапожник». «К вечеру я буду трезв, как стеклышко». «Продолжая в том же духе, к вечеру вы не сможете связать двух слов». Юрген вряд ли замечал, что кричит. Все напряжение, скопившееся в нем за эти полные нервотрепки и постоянной опасности дни, разряжалось сейчас в неистовой вспышке гнева, направленной на вовремя подвернувшийся объект, которым оказался капитан Валтер. Перестав сдерживаться, Юрген испытал огромное облегчение, сравнимое разве что с ощущениями страдающей диареи человека, захлопнувшего, наконец, за собой дверь туалета, и успевшего сдернуть штаны.